откуда берется геморрой? Ответственность на задний проход возложена большая. Во-первых, способность удерживать кал и газы всегда и везде негласно считалась и считается одним из признаков благовоспитанного человека. При неисправном заднем проходе это достигается без напряжения. Во-вторых, Когда наступает пора избавиться от всего, что накопилось, осуществлять это легко и с чувством глубокого удовлетворения. Это немаловажный показатель хорошего здоровья. Как и все естественные отверстия тела, задний проход устроен непросто, кроме системы мышц, сжимающих задний проход сфинктеров. На самом выходе из него имеется комплекс из кровеносных сосудов, который называется геморроидальные сплетения. Геморроидальные сплетения являются составной частью запирательного механизма заднего прохода, образуя своего рода уплотнительное устройство. Назначение геморроидальных сплетений можно сравнить с ролью резиновой прокладки в водопроводном кране. Если прокладка в кране повреждена, как бы сильно вы ни закручивали вентиль, кран будет подтекать, а мощность струи будет малопредсказуема. При исправной прокладке надежная работа крана обеспечивается легко и непринужденно. Точно так же исправные геморроидальные сплетения позволяют нам управляться с поведением толстой кишки незаметно для окружающих, да и для самих себя. Здоровому человеку хватает нескольких минут в сутки, чтобы отдать долг природе и обеспечить мягкую бесшумную работу кишечника. Чаще всего имеется три геморроидальных сплетения. Два расположены на правой стенке, одно на левой. Состоят геморроидальные сплетения из губчатой, используя медицинскую терминологию, кавернозной или пещеристой ткани. Кавернозная ткань. Образовано переплетением извивающихся мелких кровеносных сосудов артериол и венул. Если крови притекает больше, чем оттекает, объем сплетения увеличивается. Когда равновесие кровообращения восстанавливается, объем ткани становится обычным. Гемороидальные сплетения образуют своего рода уплотнительное устройство составную часть запирательного механизма заднего прохода. По мере того, как в прямой кишке накапливаются кал и газы, геморроидальные сплетения раздуваются и делаются более упругими. После опорожнения кишки они возвращаются в свое обычное состояние. Взаимодействуя с системой мышц, сжимающих задний проход, сфинктерами. Гемороидальные сплетения позволяют четко и без напряжения контролировать в прямой кишке накапливание и выход наружу газов, слизи и всего остального, что содержится в кишечнике. Обратимся к рисункам. Обратите внимание на зубчатую линию. Это очень важный анатомический ориентир. Задний проход разделяется зубчатой линией на две части. Наружный и внутренний отделы. Внутренний отдел заднего прохода выслан слизистой оболочкой, а наружный, расположенный ниже зубчатой линии, покрыт кожей. Часть геморроидального сплетения, находящаяся выше зубчатой линии, называется внутренним геморроидальным сплетением, а та, что ниже – наружным, соответственно. Внутренние геморроидальные сплетения размещаются в пространстве между слизистой оболочкой и мышечным слоем стенки кишки а наружные покрыты кожей анодермой. Это обстоятельство чрезвычайно важно в практическом отношении, так как слизистая оболочка не испытывает боли, а кожа заднего прохода необычайно чувствительна. Внутренние геморроидальные сплетения не выпадают наружу при каждом опорожнении из-за того, что они удерживаются на месте подвешивающим аппаратом. Система якорей из тонких эластичных волокон. Верхний край сплетения удерживается вплетающимися в него волокнами мышечного слоя стенки кишки. Нижний край сплетения опирается на переплетение волокон мышц заднего прохода и соединительно-тканных волокон, кольцевидную связку. В специальной литературе она называется «Связка Паркса» по имени описавшего ее французского врача. Расположена связка Паркса в основании зубчатой линии. Основная роль в удержании геморроидальных сплетений принадлежит именно ей. Внутренние геморроидальные сплетения лежат в связке Паркса, как в пружинистом гамаке. Надеюсь, нам удалось убедить читателя в том, что задний проход – весьма сложное устройство. Достаточно одной из деталей этого механизма, в том числе анальным валиком, оказаться не в порядке. а Опорожнение прямой кишки вместо удовлетворения станет причинять беспокойство. Геморой это болезнь, вызванная изменениями геморроидальных сплетений анальных валиков.